В общем, икс которые по своим стрелять не хотели и собирались просто настучать по ушам слишком усердным часовым, остались в этот раз без развлечения. Зато охрана за стенами Кремля просто так сдаваться не собиралась. Ребята там были натасканы, не в пример тем соложатам, что стояли у ворот, И едва часовые подняли тревогу, как внутренняя охрана почти мгновенно устроила их со сценизатором организовано сопротивление. Стоило только пацюку взорвать ворота, которые никак не хотели открываться, как спецназовцы встретил такой плотный автоматный огонь, что Кедману пришлось ронять контрабандиста на землю и прикрывать его своим телом. Продвижение отряда это, естественно, не ускорило. Да прекратите выстрелять, что есть мочи заорал Шныгин, стоя под огнем, как крейсер варяк перед японской эскадрой. Свои мы, идиоты! Заводите дорогу, президенту угрожает опасность. Э, думаете, его кто-нибудь послушал? Правильно, никто. Да и какие переговоры внутренней охраны? Могут быть с террористами, снесшими с петель ворота Спасской башни. Охрана только усилила огонь, поразаясь от чего никак не удается свалить с ног одинокого бандита, сверкающей броне, застывшего прямо посреди дороги. Впрочем, удивлялись охранники недолго. Кто-то притащил парочку гранатометов, и Шныгин понял, что сейчас ему придется не сладко. Но он никак не мог вспомнить, что Хиро Харакири говорил о свойствах и технических возможностях энергоскафандра, но как-то сомневался, что тот выдержит прямое попадание кумулятивной гранаты. «Все, достали!» — Заролон и рванулся вперед в Харм, «Обезвредить тех двоих с гранатометами!» Небесного, который тоже вошел в раж убрашивать не пришлось. Мгновенный ментальный удар, и один из охранников от души врезал гранатометом в лоб другому. Тот от неожиданности выпустил гранату в царь колокол. И вся Москва впервые за многовековую историю услышала, как звонит эта всемирно известная штуковина. Ну а пока второй гранатометчик оторопел и пялился то на свои собственные непокорные руки, то на потерявшего сознание коллегу, Шныгин избавил его от мук бесплодных раздумий. В два прыжка, оказавшись рядом с гранатометчиком, мощным хуком отправил его в нокаут и помчался дальше. Никола, решив не пропускать развлечения, тут же бросился на помощь Негину и ловкими ударами вывел из строя двух автоматчиков. Огонь значительно поредел, но пробиться к входу в резиденцию президента экссоцианизаторы смогли только тогда, когда к общей забаве присоединились Зара, Зепц и Насан, очень эффективно использовавший Лазерное ружье в качестве банальной дубинки. Ну а пока они расчищали дорогу, Кэдмонд, прикрывая Харма своим телом, довел его до двери и вновь уронил на землю. Дальше было проще. Кто сегодня прибыл в Кремль, схватился в груди, одного из поверженных охранников потребовал ответа Шныгель. «Пошел ты чей-нибудь плохо употребленной матери!» Выплюнув изо рта, с густо крови ответил тот. Я сейчас тебе так пойду, блин, пообещал старшина служивому и собрался было удалить. У него изо рта еще парочку зубов, но затем передумал и просто сорвал шлем с головы. Вот видишь, идиот, русский я, твою мать. Иксоссанизатор, если ты хоть что-нибудь про таких слышал, Зарал он прямо в лицо торопевшему охраннику. Мы только что из космоса. Вон тарелка на Красной площади стоит. Между прочим, с боем ее у врага отбили, только чтобы президента спасти. Ты башкой-то подумай, стали бы мы с вами тут церемониться, если бы врагами были, покрошили бы всех тут в капусту, пока вы из своих пуколок у нас стреляли. Последний раз, спрашиваю, баран, прибыл сегодня кто-нибудь в Кремль или нет? «Примерно полчаса назад на прием к президенту повели группу капитана Орлова». Совсем ошалев от услышанного, ответил тот. «Они тоже из космоса вернулись и говорят, что у них есть такая то сверхважная информация, от которой зависит судьба всей страны?» «Хм, «Ну еще бы!» — усмехнулся подсук, не весь как оказавшийся рядом. Уж у них-то эта информация точно найдется. «Послание на задание», — констатировал Харм, поднимаясь с брусчатки. И увидев, что к нему повернули все, пояснил. «Ну, кодово задание, я вам о нем говорил». «Где их будут принимать?» — снова тряхнул охранник Гошныгин. «В рабочем кабинете президента», — мгновенно ответил тот, видимо, осознав, что ребята шутить не намеренные. «Ну так и ведите, твой мать!» — репнул сержант, только бегом, пока мы не опоздали. Зрелище, выпавшее на долю кремлевских клерков и обслуги президента, было не из разряда тех, кто рекомендуется смотреть детям до 14 лет. «Нет-нет, ничего такого, о чем вы подумали, там не было. Просто не у каждого человека психика останется в порядке» когда он увидит толпу странных существ, возглавляемую охранником, вихрем промчавшуюся по коридорам. Одно зрелище того, как двое серебристых нелюдей тащили на руках Хааром, оставшего от быстрого бега похожим на привидение, могло вывести из душевного равновесия кого угодно. Да и оскаленная морда Маммида. Выглядевшего в новых доспехах и без шлема, как сбежавшая прямо с киноэкрана горилла из планеты обезьян. Мысли о безоблачном будущем тоже не вызывало. И здесь, запыхавшись, проговорил охранник, останавливаясь у одной из дверей. «Только я дальше не пойду, а то уволят». «Нет, вы только посмотрите, о чем он думает в такой ответственный момент». Изумился поцук, но его никто не стал слушать. Шлигин очень невежливо, пинком ноги распахнул дверь в кабинет и ввалился внутрь, держа оружие на изготовку. Мгновенно оценив обстановку, он заметил, что в комнате, кроме самого президента, находятся капитан Орлов, лейтенант Боков и двое бойцов из их команды. В кабинете были еще двое охранников и какой-то небесный, увидев которого Харм застыл. Замер и этот небесный, уставившись на вошедших. Впрочем, безмолвно ворвавшийся в кабинет их сосценизаторов смотрели все. Вот только небесный пялился исключительно на контрабандиста. Как эта тварь прошла сюда? Дожипел небесный тыче пальцем в Харма, раньше, чем кто-либо успел сказать хоть слово. «Меня, кстати, и тоже интересует, что тут делаешь ты, и где наш уважаемый президент Скраб?» Зарычал в ответ Харм. «Позвольте!» Встрял в разговор президент. «Я не пойму, что здесь происходит? Кто вы такие?» «И как вас сюда пропустили?» Однако ответить главе государства российского никто не успел. Тот, кто выдавал себя за скраба, выкрикнул непонятное слово, которое даже универсальные переводчики отказались обрабатывать, и прижался к стене. В ту же секунду все четверо членов группы Орлова сорвались с места. Двое незнакомых Шныгину бойцов Совершив невероятные прыжки, какие можно увидеть только в фильмах про ниндзя, оказались около охранников. А двумя ударами они вырубили ошалевших. Телохранители захватили их оружие и навели стволы на президента. Лейтенант Боков совершил не менее впечатляющий прыжок и, подобрав со стола на лету перевую ручку Паркер, опустился на ноги посади президента и приставил Паркер к сонной артерии главы государства. А капитан Орлов двинулся на их сонизаторов и вдруг замер. — Сопротивляйтесь! — сдавленный шепотом произнес он. — Сопротивляйтесь, ребята, договор отменяется. И, рухнув на пол, принялся корчиться в конаульсиях.